Глава вторая. Welcome к нам, нахрен. Стоил охряков построил на взлетке первого этажа, отобранных для оказания достойного сопротивления прибывающим войскам НАТО мотострелков. По условиям предстоящих учений русский взвод, впрочем, как и все подразделения прибывающих гостей, состоял из 30 человек плюс один младший офицер. командир взвода. Мудрецкому и не снилось стать предводителем отборных сил отдельного батальона, и правильно, он был оставлен стойла Хряковым заниматься химиками, а командиром отборного взвода был назначен старший лейтенант Бекетов, командир разведчиков. Из его подразделения 15 человек, ровно половина, были призваны под маленький флажок с российским триколором «Защищать честь армии». Да оно и понятно, у разведчиков с физподготовкой все в порядке. Из трех рот и их взвода, к ним добавили лучших бойцов, в том числе и Простакова, как лучшего стрелка, и Резинкина, как лучшего водителя. И что самое удивительное, неожиданно для большинства – Крутым рейнджером стал и Валетов. Фролл был просто в психологической коме, когда узнал, что и Леха, и Витек идут соревноваться с натовцами, а его оставляют. Набравшись наглости, он лично пошел к командиру батальона и стал упрашивать его взять, так сказать, на поле брани. Но комбат был тверд. Он не видел никаких причин, по которым должен был выбрасывать кого-то из пехотинцев и на его место ставить Валетова. Фрол увещевал, что только при нем Простаков работает нормально, что только при нем Резинкин в состоянии верны быстро провести машину по любым горам и долинам. Валетов даже набрался смелости и объявил себя душою всего коллектива. Стэлла Хряков морщился, то ли от горячего чая, то ли от солдатской дерзости. Глядел на плавающий в коричневой жидкости лимончик и корректно отмалчивался. Наконец ему надоело слушать дедсадовские нюни, и он спокойно поглядел на неказистого человечка. «Ну, почему я должен взять тебя? Какие у тебя есть достоинства?» «Ты сколько раз на турнике подтягиваешься?» Валетов задумался. «Один, наверное, товарищ подполковник. Да разве это важно?» «Отжимаешься полтора?» «Два!» — воскликнул Фрол. «Целых два раза. Я могучий солдат, но сила моя в другом». «И в чем же?» — ухмыльнулся подполковник, заведомо зная. что никаких дельных аргументов Валетов не может ему привести. «Я образованный!» — воскликнул Фроу. «Самый образованный всех солдат! Я полгода в политехническом институте проучился. И еще...» — он поднял вверх палец. «Я иностранный язык знаю». В глазах у подполковника промелькнула искра. «Действительно...» Неплохо было бы продемонстрировать не только умение хорошо стрелять и бегать, но и интеллектуальными солдатиками блеснуть не помешает. Мало ли, какие там испытания заготовлены. И какой же ты язык знаешь? Валетов хотел вначале обнаглеть и сообщить, что владеет английским, немецким и французским, но затем остановился только на английском. Утверждение нуждалось в проверке. Комбат задумался на некоторое время, но вскоре задал вопрос студенту. — Как по-английски будет трахаться? — Фак, — не задумываясь, — ответил Фрол. — А мать? — Маве. — М-да, — согласился Стойла Хряков. — Мать, она везде мать. — Ну ладно, будешь номером тридцать, последним. Хотя списки утряс я еще два дня назад, но, так и быть, кого-нибудь выкинул Оттуда ради такого интеллектуала можешь идти. Валетов радостно повернулся на каблуке и с шагом затопал к двери, но не успел дойти до нее. Комбат остановил. — Погоди, что-то меня сомнения гложут. переведи ко мне на английский, скажем, такую фразу. Полковник, мы этого делать не будем. Не задумываясь, Валетов выпалил. Hey, fuck you — Колонел, хэй, фак ю! Столохряков в задумчивости взмахнул рукой в воздухе. — Ну, в общем и целом, где-то так. Да, смысл ты сохранил. Ладно, иди отсюда. — Фак ю! — радостно воскликнул Валетов. Приложил руку к кепке и быстро извинился. «Пардон, товарищ колоннел, я хотел сказать «Есть, сэр!»» Когда счастливый Валетов завалился вечером в казарму с видом великого Давида, пять минут назад разделавшегося с Голиафом, Резинкин тут же бросился выяснять, где тот снова сумел надыбать денег. или в карты у кого-то выиграл, а может, жрачку раздобыл. Ведь обычно у Фрола настроение поднималось только в те минуты, когда он мог ублажить или собственный желудок, или карман. Но в данном случае Валетов умаслил собственное самолюбие. Когда он сообщил всем присутствующим, что идет вместе с Простаковым, и резиной, дембель Петрушевский даже поднялся со своей койки и громким басовитым голосом, подражая прежним дедам, высказался чисто по-русски, что, мол, вранье все это. Несмотря на крепость произнесенной фразы, фрол на фольклор не обиделся. Он, словно муха, влетел на верхнюю койку, И, шмякнувшись, начал довольно ржать. «Учитесь, товарищи солдаты, воинской мудрости, Служите честно и верно, а я, великий я, буду отстаивать Вашу задрипанную часть перед всей Европой!» А взвод, одетый в новенькие камуфляжи с оранцами за спиной, подвергался придирчивому осмотру командира батальона. Старший лейтенант Бекетов успел уже всех проклизмить не единожды по ходу авральной ночи, посвященной подготовке к приближающимся событиям. Оставшись довольным, подполковник сообщил о необходимости в точно таком же виде сегодня в 12 стоять на плацу и ожидать прибытия трех взводов и ихнего командования. — Валетов! — ткнул стойлых ряков в Афрола. — Поедешь со мной, переводчикам? Вот только теперь всем стало ясно, по какой такой причине комбат включился в состав подразделения мелкого гада, выиграть у которого в карты было нереально, Во всем, видимо, фамилия виновата. Самое, что ни на есть, карточная Фролл постарался как можно солиднее и басовить и выкрикнуть. Есть. Удалось. Плюхнувшись на заднее сиденье Ауди, Балетов замер. Он лихорадочно вспоминал все известные ему английские слова. Набиралось не так много. Если отбросить числительные до десяти, то еще в районе пятидесяти слов он помнил. Похоже, назревал некоторый конфуз. Настоит ли сейчас признаваться? Вдруг все как-нибудь обойдется?»